Глава 31. Оля. Макара засыпает ненадолго. Мы с сыном успеваем прогуляться и вернуться. По пути покупаем две большие пиццы. Настроения готовить сегодня у меня нет, я слишком устала после перелета. Когда мы заходим в квартиру, нас встречает темнота и тишина. Я включаю в коридоре свет и прошу сына не шуметь, чтобы не разбудить папу. О сложившейся ситуации пока стараюсь не думать. Пока Тимофей убегает к себе в комнату, несу пиццу на кухню и достаю тарелки, включаю чайник. Нужно покормить Тима и поесть самой. Я после прилета только кофе выпила. Из-за шума чайника не слышу шагов за спиной, поэтому вскрикиваю от неожиданности, когда мою талию обвивают сильные руки. Я настолько шокирована таким поворотом событий, что стою застыв в непонятном ожидании. Макар, видимо, расценивает мое поведение по-своему, прижимает меня к себе сильнее и впивается поцелуем мне в шею. Требовательно, с напором. Мне приходится схватиться руками за столешницу, чтобы не упасть на нее грудью и не оказаться в провокационной позе. Когда я укрывала Макара пледом и уходила гулять с сыном, даже представить не могла, что все закончится так. Впрочем, об окончании речи не идет, все только начинается, судя по усугубляющимся ласкам Измайлова. «Эй!» — бурчу я. «Хватит!» Макар отстраняется не сразу. Еще некоторое время меня обнимает, восстанавливает дыхание и... Нет, не отходит. Кажется, даже не думает об этом. Разворачивает меня к себе, упирается лбом в мой и смотрит так, что у меня кожа тут же мурашками покрывается. «Я соскучился», — говорит он. «Ты себе даже не представляешь, как сильно». «Представляю, но вслух этого не говорю». Из объятий его выпутаться пытаюсь. Он отходит сам, когда слышит шаги Тимофея. Садится за стол, пока я колдую над чайником и чашками. Ставлю перед Макаром зеленый чай, сыну фруктовый, а себе травяной. Специальный сбор. Расслабляет, успокаивает. Сейчас мне это особенно необходимо. Тимофей с Макаром уплетают пиццу. Я же съедаю пару кусочков и понимаю, что мне больше не хочется. Не могу себя заставить поесть. Не хочу. Пока они едят, пью чай и украдкой посматриваю на Измайлова. У него все еще остались синяки под глазами, но уставшим он больше не выглядит. Наоборот, говорит с сыном бодро, улыбается и на телефон посматривает. Наверное, ждет новостей насчет Степана. Сын доедает пиццу, выпивает чай и с восторгом сообщает Марку, что хочет поделиться с ним игрушкой. Сбегает к себе в комнату, чтобы принести ту на кухню, а я ловлю момент для разговора. «Зачем ты сказал, что у Степана нет мамы? Это ведь не так. Жанна жива и здорова». Я замолкаю. «Самое важное сказано, вопрос задан, жду ответа». Я подключил адвоката, который подготовит документы, чтобы лишить ее родительских прав. После случившегося это будет несложно. Она перешла черту. Я неоднократно говорил ей, чтобы она не лезла к сыну, потому что из нее хреновая мать. Она не послушала. Теперь мой ребенок в реанимации. Измайлов злится, сжимает челюсти до хруста, плечи выпрямляет, но они напряжены, и это видно невооруженным взглядом. Ему, конечно, сложно, а еще он чувствует вину наверняка за то, что поехал с нами и не взял сына. Я ее чувствую, хотя не обязана. Просто мне кажется, будь все иначе, с ни в чем невиновным ребенком ничего бы не произошло. Ты не подумай, дополняет Макар. Я никогда подобного не сделаю в отношении тебя. Видимо, я слишком сильно задумалась, раз Измайлов решил, что я испугалась, будто однажды он сможет забрать у меня Тимофея. Одно время я действительно так думала, а потом поняла, что он никогда этого не сделает. И не потому, что я слишком хорошая мать, и на это нет оснований, просто... Неловкую паузу, возникшую между нами, нарушает Тимофей с игрушкой. Теперь я понимаю, почему Макар сказал сыну, что у Степана нет матери потому что совсем скоро так и будет. Жанна не сможет видеться с сыном и участвовать в его воспитании. О том, к чему это в итоге приведет нас с Измайловым, думать не хочу. Я и так в последнее время дала слабину. Отдых, теперь сегодняшнее невольное сближение. Пора прекращать близкие контакты и общение. Я ведь ставила условия, пора их выполнять. Подумать гораздо легче, чем потребовать. Поэтому, когда Макар собирается уходить, Я просто молчу и не могу ничего сказать. Кроме того, ощущаю некоторое разочарование из-за того, что он уходит. Не должна ничего подобного испытывать, однако получается, как всегда. Мои эмоции и чувства бегут впереди паровоза. Мы прощаемся с Комкана, Говорим друг другу «до свидания», и Измайлов выходит за дверь. Я иду укладывать Тимофея. Странно, но меня сын ни о чем не расспрашивает, хотя я и готовилась к словесной атаке с его стороны. Когда остаюсь в тишине, собираюсь поработать, но планам не суждено сбыться. Отвлекает звонок Стаса. Поначалу думаю не отвечать, но потом все же нажимаю на зеленую кнопку. «Ты дома?» — спрашивает без приветствия. «Да». «Я зайду через пару минут». И все. Сказав это, он отключается, а я встаю с дивана, откладываю ноутбук и иду к двери. Прислонившись к ней щекой, прислушиваюсь, чтобы открыть без звонка. Едва слышу шаги, щелкаю замками и впускаю Стаса в квартиру. Мы с ним вроде как не в ссоре, но, оказавшись наедине, напряженно молчим. Брат находится первым. Я зайду? Да, конечно. Разувайся, проходи на кухню. Будешь чай или кофе? Я ненадолго. Я все таки ставлю чайник, а когда поворачиваюсь, Стас протягивает мне конверты со словами. Нашел их у отца. Думаю, ты должна взглянуть.